Глава 36. Зухра. Возле дежурной части Чугуногорского УВД, когда они все втроем приехали туда, маячила невысокая фигурка. Брюнетка в спортивном костюме. Восточная внешность, неопределенный возраст. Дежурный по управлению доложил полковнику Гущину, свидетельница насчет которой я говорил. Гущин снова вопросительно глянул на Клавдию Мамонтова. «И кто же она такая, Батруддинова Зухра? Узнаешь ее?» Клавдию Мамонтову вид свидетельницы ничего не подсказал, как и ее фамилия. Однако Зухра моментально направилась именно к нему. «Вы приехать, я вас так ждать! Я хотеть говорить с вас! Я бояться!» Она прижала худые и смуглые руки к впалой груди. «Добрый день!» — вежливо поздоровался Клавди Мамонтов. «А по какому вопросу вы хотели меня видеть?» «Вы не помните меня?» Она с тревогой вперилась в него. «Вы приходите в квартиру. Моя хозяйка, бабка, лежачая, разговаривать со мной. Вот с ним!» Зухра ткнула пальцем в Макара. «Вечер, когда убить женщина на второй этаж. Под квартира бабка». «А, так вы сиделка из квартиры наверху у соседей Анны Лаврентьевой». Мамонтов наконец понял, кто перед ним. Что вы хотели мне сообщить? Вас что-то испугало? Он. Кто он? Сын. Шайтан, нечистый дух. Сын вашей соседки Алексей Лаврентьев? Уточнил Макар, весь обратившийся в слух. Да. Вы приезжать и забирать его жена, сиделка Зухра всплеснула руками, а его выпускать на свободу. «Вы его отпускать! Зачем?» «По закону, да вы не волнуйтесь!» Клавдий Мамонтов попытался успокоить Зухру. «Как не волноваться? Я в ужас!» Сиделка испуганно округлила глаза. «Ведь это он, ее убить!» «Смерть, своя мать!» Она выкрикнула фразу на ломаном русском так громко, что ее услышали все в Чугуногорском УВД. На мгновение возле дежурной части воцарилась тишина. «Пройдемте в кабинет, и вы нам все по порядку расскажете», — объявил полковник Гущин и обратился к дежурному. «Ключи мне от свободного кабинета». «А у нас свободных как раз нет, заняты все», — в коридоре появился начальник Чугуногорского УВД. «Что еще за вопли? Что разорался ваш черномазая?» «Следите за языком, коллега, а лучше его прикусите», — резко оборвал его Гущин. «Я приехал не для того, чтобы выслушивать ваши оскорбления в адрес свидетельницы». «А кто кого оскорбляет?» Начальник УВД покраснел. «Ключи от кабинета», — приказал дежурному полковник Гущин. «Иначе я сам займу тот, который мне понравится. Невзирая на чины и звания». Дежурный передал ему ключи. Начальник УВД сверлил Гущина ненавидящим взглядом. «Имеющий уши да услышит» заявил ему Макар Философский. Начальник УВД глянул и на него так, что Клавдий Мамонтов решил сейчас ударит и заградил собой друга. В затхлом прокуренном кабинете при закрытых дверях они продолжили разговор с Зухрой. «С чего вы решили, что это ваш сосед Алексей Лаврентьев убил свою мать?» спросил сиделку Клавдий Мамонтов. «Потому что я сама его видеть в тот день», выпалила Зухра. «Ну, в прошлый раз вы заявили мне, что ничего не знаете, никого не видели». «Я не хотеть сначала связаться с полицией. Не мое дело. Вы же потом его забрать в тюрьма. Я думать, вы арестовать его, убийца свой мать. И я не хотеть ничего говорить, раз и так вы его забрать». Сиделка бормотала сбивчиво, быстро, путанно. «Но вы его отпускать вдруг. Я его позавчера встретить у лифт». Он жить в квартире, мать его, я испугаться до смерти. Он же мать убивать, он убийца. Вы опять приехать ночь, и я слышать, видеть, думать, вы его опять забирать. Но вы увозить его молодой жена, а его оставлять квартира у нас в дом. Что именно вы видели в день убийства? – спросил полковник Гущин. Все по порядку. Когда, во сколько, что и кого? Мой бабка лежачий, начала повествовать Зухра. Ходить под себя после обед, гадить, я менять ей памперс, мыть, долго заниматься дело, на часы не смотреть, но быть часа три или еще половина. Я думать так, потому что бабка делать дерьмо после обед, и я слышать шум внизу. Я не понять, что и забыть, я продолжать ухаживать бабка. Потом я пакет брать с грязной памперс и выходить из квартира, спускаться лестница к мусоропровод и слышать стук дверь. Вы с лестничной площадки у мусоропровода слышали стук входной двери этажом ниже? Уточнил Клавдий Мамонтов. Время было примерно около половины четвертого, четырех часов дня? Да, да. Я глянуть быстро, не придать значений. Шаги по лестнице. Я видеть его спина. Он спускаться вниз в подъезд. Закрыть дверь квартиры и спускаться. Алексей Лаврентьев? Вы его увидели со спины, когда он покинул квартиру матери и уходил? «Со спина, он не оборачиваться, быстро идти по ступенька, В подъезд и на улице. Вон!» «Это точно был он?» «Он!» – Зухра закивала головой. «Его одежда!» «А какая была на нем одежда?» – продолжал спрашивать Клавдий Мамонтов. «То, что и раньше я видеть уже на нем. Джинсы, его куртка, цвет зеленый, как военный». Клавдий Мамонтов и Макар переглянулись вспомнили, в какой одежде предстал перед ними Алексей Лаврентьев в ночь убийства. Джинсы, поношенные кроссовки и ветровка цвета хаки. Под ветровкой была еще толстовка серого цвета с капюшоном. «Что у него было на голове? Капюшон от толстовки?» Мамонтов специально задал наводящий вопрос, хотя это и считалось против правил. «Нет», — Зухра покачала головой, «шапка на нем». «Какая шапка?» — спросил полковник Гущин. Америка, который козырек. Бейсболка, уточнил Мамонтов. Зухра секунду подумала и кивнула. Я видеть, как он убегать. А вас он видел? Осторожно спросил Макар. Вспомните, это очень важно. Он не оборачивался? Он вас не заметил? Зухра притихла, задумалась. Нет, не оборачивать голова. И он меня не видеть, я так думать. Точно? Макар, как и нередко раньше, задал самый главный вопрос, от которого много зависело, и добивался полной ясности. Не оборачивать голова, но чуять. Что чуять, Клавди Мамонтов снова ощутил тот холодок внутри. Чуять, как зверь что ли вас? Не я, вонь. Зухра вздохнула. Пакет с грязный памперс бабка у меня в руках, так вонять. Он чует, наверное я не знать». «Так, чтобы у нас тут не вырисовывалось, а программу защиты свидетеля я задействую немедленно», объявил полковник Гущин. «Видеть, не видеть, чуять, не чуять, но она в доме больше находиться не может». «Зухра, выслушайте меня очень внимательно. Где ваш муж сейчас?» «На работа». «Вы в квартиру к вашей подопечной больше сегодня не вернетесь. Пока, но в ближайшие дни. С кем сейчас ваша старушка лежачая осталась, пока вы нас ждали долго? Племянник приезжать. Сидеть с ней. Я сказать ему, что к врач. Не к мент, то есть полиция, а к врач. Позвоните племяннику сейчас при нас и скажите, что не вернетесь к обязанностям сиделки. Но я потерять работа, деньги. Лучше потерять работу, чем жизнь. Полковник Гущин достал мобильный. Вы же боитесь Алексея Лаврентьева соседа? Вы же сказали нам, что он убийца. Так надо принять меры безопасности. Это ненадолго. Потом все вернется к обычному порядку вещей. Вы пока поживете на другой квартире. Полиция возьмет вас под охрану. Все в рамках закона. Мой муж меня бить, ругать. Зачем я лезть, сказать вам? Я сам вашему мужу объясню все, успокоил ее полковник Гущин. Звоните ему, затем племяннику вашей старухи они вышли из кабинета. «Федор Матвеич, почему вы не хотите снова задержать сына Лаврентьевой?» спросил Макар. «Зачем включать программу защиты, когда его можно просто опять арестовать?» «Мы его уже закрывали в камеру, толка никакого. Он в убийстве матери не признался, при наличии спорных косвенных улик». «Но ну, у нас теперь есть показания свидетельницы, опознавшей его», заметил Клавдий Мамонтов. «Прямая улика». Чего мы не имели раньше, теперь внезапно появилось в деле. Слишком внезапно. Полковник Гущин искал в контактах нужные номера сотрудников, отвечающих за программу защиты свидетелей. Как снег на голову. Но в любом случае за безопасность батрудиновой я теперь отвечаю и оставлять ее в их доме не имею права. Вы не верите ее показаниям? – спросил Макар. Я верю ей, но ты сам недавно говорил. Дело наше шкатулка с секретом. «Вы сомневаетесь, я вижу», — Макар помолчал, «потому что убили не одну Анну Лаврентьеву, но и ее сестру. А убить шаманку Алексей Лаврентьев не мог. И у нас еще Костян Крымский, которого вы сами считаете фигурантом номер один. Поэтому вы...» «Нет, не поэтому, Макар», — Гущин подбирал слова. «Просто мне, как и тебе, с некоторых пор кажется, что дело наше намного сложнее, чем бытовое убийство из-за квартиры». И мотив гораздо сложнее. Но у крымского мотив очень простой. Месть за брата. Ты в его мотив не особо веришь. И Клауди тоже. Вас двое против меня одного. И теперь еще показания сиделки против Алексея Лаврентьева. И я решил, что погожу с выводами. Для меня сейчас первостепенная задача обеспечить безопасность важной свидетельницы. «Одежду Алексея Лаврентьева после его задержания проверяли на наличие следов крови?» – спросил Клавдий Мамонтов. «Ту, в которой он предстал перед нами ночью. Джинсы, ветровка, хаки...» «Конечно, проверяли. И следов крови на ней эксперты не нашли», – Гущин кивнул. «Вот и я о том же». А убийца вставал коленями на грудь Анны Лаврентьевой, когда всаживал ей в горло нож. «Хоть какие-то брызги, но должны были на него попасть». «В чем проблема с одеждой? Что у него только одни джинсы и единственная куртка?» – усмехнулся Макар. Естественно, он переоделся в чистое, когда снова заявился домой в Чугуногорск. Якобы обнаружил мать мертвой в квартире. Вызвал полицию. Время, чтобы уничтожить окровавленную одежду у него имелось. Клавдий Мамонтов подумал, в этом деле на каждый вопрос есть ответ и на каждое их действие противодействие. «За Алексеем Лаврентьевым я установлю негласное наблюдение», — объявил Гущин. «Возможно, следующие его шаги, если он их сделает, ошибется, проколется, как-то нам помогут прояснить ситуацию». «Только нам надо определить сначала для себя», — Макар усмехнулся криво. «Если все же он убил свою мать из-за квартиры, то кто тогда прикончил его тетку Евгению, тоже убийцу, зарубившую маркизу топором? Неверная жена Дарья? или Костян Крымский, или кто-то третий, до сих пор скрытый от нас.